Обычно он воротил губу и от тех стихов, которые на ему подсовывали, а тут сам забрал и в тот же день отправил в набор. «Не горюй! Про тебя в высоком учреждении сказали, что ты оказался лучше, чем они думали. Пригодится!» После этой публикации от моего земляка не было больше звонков. Я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл. Года через два, а может чуть больше, один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мани такова, что о ней нельзя говорить по телефону. Это был исключительно милый и хлебосольный человек. И я ринулся. В яркий морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестке деревенских дорог я увидел сани, на которых были два человека — седоки возницы. Они как бы раздумывали, в какую сторону ехать. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для перестраховки спросил «больница там?» Скажите этому невежде», клубясь морозным паром, не глядя, прогудел седок сквозь укутанное в кашне лицо. «Что там находится мое имение? Что им надо? Я с девятьсот года не занимаюсь политикой. Пошел». Последний относился явно к возниц. С возница успел кивнуть, но после слов Седока можно было смело идти по свежему следу саней. Голос Седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимания. Я двинулся дальше, вспоминая слова Седока и находя в них много скрытого юмора. Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что он с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить... Что к делам революции семнадцатого года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена. Участников ее преследуют. Этот отсиживается в имении и в качестве Альби называет шестнадцатый год. Почему так близко? Слишком видный революционер назвать более далекий год неправдоподобно. Так я расшифровал его слова подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой хозяин, добряк-богатырь, провел меня в свой кабинет, и, чтобы отогреть меня с морозу, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства. Сталине ты уже написал», — сказал мой благодушный хозяин. «Я думал, ты теперь интересуешься Лениным». «Нет», — сказал я, — «со Сталиным у меня были свои счеты, а Ленин — это слишком далеко». И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психически больной с манией величия не выдавал себя за Сталина. Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове заболевшего человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек заболел. За столь я незаметно переместилась в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчалось параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, уже в его кабинете, забравшись на подоконник, я кричал в форточку. «Советский псих самый нормальный в мире!» Следует обратить внимание на то, что эта пьяная фраза, которую я хотел прокричать миру, и даже прокричал ее неоднократно, тоже не ловит. Так что наблюдение старого психиатра подтверждается. Опьянение можно считать, конечно, до определенной поры незлокачественным вариантом безумия, в ослабленном виде